Глава 16 Юлианне представлялось мрачное сооружение, черное, но храм оказался симпатичной, не очень высокой постройкой из серого камня. Архитектура его была легкой, резной, храм будто выточили из этой скалы, хотя вампиры вполне могли, если уж такой замок отгрохали. Вокруг небольшой круглой площади росли высокие деревья и пушистые кусты, Цветущие в ночи белыми, чуть светящимися цветами, похожими на миниатюрные граммофончики, запах стоял такой, что лучшие парфюмерные дома передрались бы за него. И площадь и сад за ней украсили переносные квадратные фонарики со свечами внутри. Любят вампиры кружева создавать, хоть из камня, хоть из металла для фонариков. Над головой раскинулось потрясающее звездное небо. В трёхмирье звезды как лампочки в гирлянде, разноцветные, и где-то за деревьями шумят водопады. Идемте, тихо произнес Элиджио. «Нас ждут внутри». Кивнув, Юлианна последовала под руку с колдуном в храм. Подол платья пришлось придерживать, чтобы не наступить. Пять широких ступеней вели в крытую галерею, опоясывающую по периметру храм. Дверей видно не было. Но задавать вопросы было неуместно. Элиджо увел ее так, будто отец провожает любимую дочь к алтарю. Они пошли по левой части галереи, и Юлианна охнула от открывшегося вида. Через арочные проходы, ничем не закрытые, стали видны водопады. Они шумом обрушивались вниз, поднимая водяную пыль, сверкавшую разноцветными искрами под светом звезд остановиться бы и полюбоваться таким чудом, но колдун повел ее дальше. Путем освещали все те же фонарики, стекла которых были будто забраны лозами роз, и свечи в кованых подсвечниках. Чем дальше они шли, тем больше становилось свечей, а фонарики и вовсе исчезли. Обойдя храм, они оказались в небольшом помещении, крыша зала уходила сводами вверх, Три стены были сложены из квадратных серых камней, а четвертая состояла все из тех же арочных проходов, открывая вид на три огромных водопада. С этой точки они были видны просто идеально. Водяная пыль проникала даже сюда. Или то был туман, и почти все стены в храме, колонны и даже потолочные балки были заплетены тонкими стебельками неизвестных цветочков — с острыми темными листиками и маленькими цветочками нежных оттенков, похожих на звездочки. Путь невесты был романтичным, торжественным и потрясающим воображение. Ведь за колоннадой начинался обрыв. А вот в самом зале Юлианна заволновалась. В центре помещения лежал черный плоский камень, настолько блестящий, что как зеркало отражал огонь свечей. «На таких только в жертву приносить кого-нибудь». Но никаких ритуальных ножей она не увидела. На камне лежали только два перстня. Зато рядом с каменюкой стоял Дарио, глаза которого зажглись восхищением. «Юлианна, ты затмишь свет Авиора!» Бархатным голосом, вызвавшим мурашки, произнес он. «Леди Юлианна, красивее невесты я еще не видел!» Польстил ей Фабио, стоящий в двух шагах позади Дарио. Юлианна смущенно улыбнулась. Едва прикусила язык, чтобы не ляпнуть, что Дарио тоже хорош. В своем черном с серебряной вышивкой наряде. И даже сапоги образ не портят. Но промолчала. Ох уж эти нервы. Откуда-то сверху свистнул Иви. Меховой нахал болтался под потолком вверх ногами. И выглядел с такого ракурса жутковато забавно. Элиджио подвел ее к камню, а сам встал позади нее, точно так, как стоял Фабио за женихом. «Леди Юлианна», — подсказал он шепотом, — «встаньте боком к алтарю и лицом к Дарио». А потом, повысив голос, торжественно произнес, «Да благословит Авиор, звезда всех вампиров, этот брак, заключаемый в стенах храма». Юлианна» положи ладони поверх моих, попросил Дарио, мягко улыбаясь. Он протянул к ней руки ладонями вверх. Юлианна сделала, как просили, с удивлением отмечая, что ее руки дрожат. Осталось еще клятву забыть, в которой буквально две строчки. Ей эту бумажку оставил Дарио и даже ничего не удосужился объяснить. Просто пришел, сказал выучи и ушел. Ну выучила а теперь бы вспомнить. Я Дарио, глава клана Амадо и советник Туманного Царства. Клянусь защищать, относиться со всем уважением и хранить верность Юлианне, призванной искре. Вампир говорил четко, уверенно, без единой заминки. Произнеся свои две строчки, взял с алтаря кольцо поменьше и надел Юлианне на безымянный палец. Непонятно как, но камень вдруг ярко блеснул. Выдохнув и сглотнув комок в горле, Юлианна снова положила свои ладони поверх ладоней вампира и как могла уверенно произнесла. «Я Юлианна, призванная искра, клянусь уважать, поддерживать и хранить верность Дарио, главе клана Амадо и советнику Туманного Царства». Взяв с алтаря мужской перстень, надела его на палец вампиру. Камень в его кольце тоже блеснул и погас. Скромный и короткий обряд завершил столь же скромный и короткий поцелуй и скупые поздравления от лекаря и колдуна. Вот и все. И ни слова о любви, о счастливой совместной жизни, только голимый расчет и запрет походов налево. «Я могу осмотреть храм». Попросила теперь уже мужа. Возвращаться в комнату просто не хотелось, а тут такая красота и какое-то умиротворение». «Конечно», — согласился тот, подтверждая разрешение кивком. «Этому храму много тысяч лет. Водопады отсюда видны, как на ладони». Юлианна грустно улыбнулась. «Пять минут, и она замужняя женщина. Только вот радости особой нет». Красивые кольца, сказала только чтобы прервать гнетущее молчание. Это родовые кольца клана Амадо. Их носят глава клана и его супруга, ашарашил ее Дарио. Отец и мать уступили их мне, когда пришлось возглавить клан. «Э-э-э...» красноречие от таких новостей малость подвело: А нельзя было взять что-то попроще, все-таки наш брак фиктивный. А такие кольца... Наверное, такое кольцо должна носить любимая женщина. Сейчас его носит достойная. нам Дарио дал понять, что дальше обсуждать эту тему не намерен. Это первородное серебро. Да, серебро, от которого якобы вампиры умирают. Он улыбнулся своей шутке. И туманные диаманты. А право на паутину похоже. Заметила Юлианна, вытягивая перед собой руку с кольцом и, любуясь камнем в свете звезд, завораживает. Как и вышивка на моем платье, а на коробках был паук, она непроизвольно передернула плечами. Не люблю их. Я потом расскажу, почему так и что это обозначает. Пообещал Дарио. Он встал за ее спиной совсем близко, и опять кожа покрылась мурашками. Тебе вампирское платье идет больше, чем некоторым вампиршам. Очень красивое, и ты в нем очень красивая. Юлианна ожидала, что Дарья скажет еще что-то или сделает, но вампир опять удивил. Если ты налюбовалась видами, предлагаю выпить по бокалу и лечь спать. Три последних дня были просто изматывающими. Устало признался он. Вот уж нет. Юлианна резко развернулась и посмотрела ему в глаза. «Я хочу знать, где ты пропадал три дня. Ты пообещал посоветоваться с Фабио и Элиджо И? Поговорил?» «Просто потрясающее брачное утро», — рассмеялся Дарио. Уложил ладонь Юлианны на свой согнутый локоть и повел ее из храма. «Портал здесь я открыть не смогу, а пешком обратно идти далеко, а я очень устал». «Не сопи так недовольно, я все расскажу». «Да я вообще молчу!» — фыркнула Юлианна. «Ты очень красноречиво молчишь», — хохотнул Дарио. Портал он открыл сразу с крыльца в свой кабинет. Вставало солнце, и сумерки за окном начали бледнеть. В камине потрескивал огонь. Усадив ее в кресло, Дарио налил два бокала солнечного вина которое со второго раза было все столь же потрясающим. «Так что там с колдуном и лекарем?» – напомнила Юлианна. «Пусть не думает, что ему удастся свернуть тему. Три дня она сидела в своей комнате практически одна. С пользой, да, но это ничего не меняет. Я все равно не отстану. А ты на мне сам женился, это раз. И сказал, что искру обижать нельзя, это два». «Умная жена может быть как благословением, так и наказанием», — Философский изрек Дарио. «Так что давай не доводить до крайностей», — Юлианна довольно прищурилась. Вампир опять уселся на ковер. «Кажется, ему просто нравится сидеть на полу». «Я обдумал твои слова о гибридах и решил, что стоит попробовать». Рассказывая, Дарио крутил в руках бокал. Элиджо и Фабио сначала восприняли мои слова скептически, они никогда о таком не слышали. Пришлось поднять все старые книги по магии, некоторые не открывали уже лет по сто, а то и больше. Магия шагнула далеко вперед, и многие заклинания уже устарели из-за громоздкости и сложности. Но мы внимательно проверили каждую, а их штук пятьсот было не меньше, и нашли кое-что. Как назло, он замолчал. «Я тебя сейчас укушу», — прошипела Юлианна. «Я, значит, ему идею подсказала, замуж согласилась». «Ты вышла замуж за главу клана и советника князя», — пафосно заявил Дарио, но в глазах, кроме усталости, появились смешинки. «Не такая уж жертва с твоей стороны». Я вышла замуж за мужика, у которого на руках больной ребенок, и огромная такая головная боль в виде целого царства и олигархов, желающих сменить власть. Вот, она тоже умеет, когда надо. А если рассмотреть меня с другой стороны, то я не женщина без рода и денег, а призванная спасительница аж настоящего вампирского наследника. Хм... Дарио задумчиво почесал подбородок. С этой стороны я получаюсь совсем невыгодная партия. Понял, осознал, продолжаю. Он не мог не улыбаться, глядя на Юлианну, только сейчас осознавая, насколько в сравнении с ней капризна Олесса. Мы нашли наработки одного из магов, жившего несколько эпох назад. Так вот, он проводил эксперименты с магией на крови. Кланы, заключающие между собой различные союзы, и сейчас используют эти заклинания, если сделка очень важна и непременно нужно, чтобы клятва была нерушима. Но это требует много сил, и в случае нарушения больно бьет по обеим сторонам. Так что проще подписать контракт с возмещением золотом. Ну или что там захочется получить в качестве компенсации? А можно ли сделать проклятье на крови? Перебила его Юлианна. Можно, кивнул Дарью и поспешно добавил. Но тогда откат будет и по проклявшему. Заклинание смерти очень опасно и для самого мага, иначе бы давно не нужно было оружие. Есть заклинание, останавливающее сердце, но колдуну, произнесшему его, могут потребоваться годы, чтобы восстановиться. А то и вовсе он может остаться без магии до конца своих дней. И да, мы в этом направлении тоже проверяли. Ничего. Элиджо предполагает, что сильное проклятие мог бы наложить родственник по прямой линии, но все равно не дальше третьего поколения. Бабушки и дедушки этого точно не делали, да и откат бы уже проявился. Рик и Элена тем более не навредили бы своему ребенку. В себе я уверен. А младший брат Рикардо давно погиб в море. Больше некому. Да и следов проклятия просто нет. И мы опять вернулись туда, откуда начали. «А не могли без твоего ведома взять у тебя каплю крови?» Задумчиво спросила Юлианна. «Ну, допустим, порезался, капелька осталась. Да хоть на бумаге. Знаешь, порезы бумагу очень болезненные. Я часто резалась и всегда до крови» а потом эту капельку в воду, и вот тебе кровь родственника, и даже относительно близкого. Вместо ответа Дарио поднялся и прошел к своему столу. Взял в руки какой-то футляр и, раскрыв его, вытащил оттуда длинный тонкий нож. Брови Юлианны в удивлении полезли на лоб. «Нож для вскрытия писем», — пояснил Дарио. «Очень острый». И резанул по своей ладони. Ой! Вскрикнула Юлианна испуганно, ожидая, что сейчас с ладони польется кровь. Но ничего не произошло. Вампир провел по ладони еще раз, и снова ничего. Пришлось силой надавить, и тогда кончик ножа проткнул кожу. «Как видишь», — спокойно проговорил он, — «взять каплю крови у вампира без его ведома не так уж и просто». Стоило убрать нож от руки, как рана буквально за пару секунд затянулась. Я бы обязательно заметил, если бы у меня кто-то брал кровь для проклятия. Да и мне самому было бы уже очень плохо, а я чувствую себя прекрасно, по крайней мере, физически. Да, и правда тупик, огорчилась Юлианна. Она крутила на пальце с виду простенький перстенек но если присмотреться, то становится видно, насколько тонко и умело сплетены тончайшие нити серебра в паутину, мягко удерживающую камень. А когда-то успел по размеру подогнать кольцо, поинтересовалась она, ведь оно на самом деле сидело идеально и совершенно не мешало, хотя и имела приличный размер. Она вообще изредка носила кольца с тонким ободком, А такой перстень, казалось бы, должен был быть неудобен и ощущаться на руке. «Магия!» — улыбнулся Дарио. «Это клановый перстень. Он сам меняет размер. Нет необходимости делать это у ювелира». «Хм, удобно», — согласилась Юлианна. «Так что мы будем делать дальше?» Она вновь подняла взгляд на вампира. Тот выглядел очень уставшим. «Мы...» Ей показалось, или в его глазах промелькнула благодарность? «Конечно, мы». Она тоже мягко улыбнулась. «Одна голова хорошо, а две лучше. Если уж мне предстоит здесь жить, то нужно сделать так, чтобы жила я здесь долго. Со счастливо я не знаю, как пойдет, но хотя бы комфортно. Сдолго, конечно, тоже могут быть варианты». Она нахмурилась, вспоминая покушение. «Есть мысли, кто мне подарил проклятые украшения?» «Нет». Дарио сжал губы в тонкую линию и свел брови к переносице. «Но я найду». «Мы найдем. Снова поправила его Юлианна. «Очень уж хочется с заказчиком пообщаться». Она, прищурившись, зло блеснула глазами. «Заказчиком?» переспросил Дарио. Ну, у нас так называют тех, кто нанимает убийц. Пояснила, вовремя заменив слово "киллер". Ох уж эта языковая разница. Грозная Юлианна. Дарьо вновь улыбался. Найдем, обязательно найдем. И вот ж эм, спинным мозгом чую, что за болячкой орланда и покушением на меня стоит один и тот же чел-вампир. Вот просто уверена в этом была, хоть ты тресни. Осталось придумать только, как его найти. А она вообще не детектив, ни капельки. Просмотр сериалов на эту тему вряд ли сделал из нее эксперта. Юлианна даже не подозревала, что в этот момент выглядит как настоящая правительница. Увидеть ее кто-то, кроме Дарио, ни мгновение бы не сомневался, что она происходит из родовитого семейства и даже не нужно нацеплять на себя кучу побрякушек, чтобы подчеркнуть свой статус. Как не подозревала и о том, что временно исполняющий обязанности князя-советник начал подумывать о том, что после того, как все закончится, а оно закончится в любом случае, разводу состояться он не позволит. «Так, что-то ты виснешь!» Юля накинула вампира внимательным, изучающим взглядом. Пойдем спать, а? Свадьба на рассвете, это очень романтично, конечно, но немного неудобно. Пойдем, встрепенулся вампир от своих дум. Мне и в самом деле нужно отдохнуть. Столько всего пришлось сделать за эти дни. И сразу будто сутулился, осунулся. А еще удивил Юлианну тем, что открыл портал в ее спальню, хотя говорил, что она должна будет переехать в его покои хотела спросить, почему так?» «Я подумал, что пока так будет удобнее», — пояснил Дарио. «Надеюсь, ты не против?» «Да спи, что уж», — Юлианна махнула рукой на огромную кровать. «Тут места на пятерых хватит». На эти слова вампир одарил ее таким взглядом, что даже смутилась. «Ну, не то она имела в виду, совсем не то», — Это про размеры кровати, а не про вот эти игрища. В общем, ложись и спи. Слишком раздраженно произнесла из-за смущения. Через пять минут. Дарью открыл портал к себе и скрылся. Пока его не было, Юлианна быстро сняла платье и убрала его в гардеробную. Не отказала себе в удовольствии провести ладонью по волшебной ткани. Такой мягкой казалось, что гладит бархатное ночное небо. Вздохнув, повесила его на вешалку. Это могла бы быть самая красивая церемония на свете, но случилось, как случилось. Убрала дяды мой серьги в шкатулке, опять вздрогнув от изображения паучков. «Надеюсь, Дарио не разводит пауков», — скривившись, прошептала она. «А если разводят, то мне не будет их показывать». Быстро переоделась в пижаму и вернулась в спальню, Едва не столкнувшись нос к носу с выходящим из портала Дарио, вампир тоже переоделся и, судя по чуть влажным волосам, успел принять душ. Иви где-то шлялся, так что преграды в виде меховой тушки не предвидится. «Всем спать», — приказала Юлианна, обходя фиктивного мужа и забираясь в постель. «Первое брачное утро, можно сказать, состоялось». Она пялилась в потолок, пока на другом краю кровати дрых в имперюга.